Глава десятая Утром следующего дня кое-что прояснилось. В десять часов в следственный отдел позвонил толстяк-донор. К этому моменту сотрудники окончательно сломали головы, пытаясь разгадать, что же замыслили Лабреско и Калучи, что именно должно произойти 15 марта и в котором часу. Было немало и других вопросов. «Кто такой дом?» у которого, похоже, вообще не было фамилии. Кто такая блондинка, на чьей машине в пятницу Лабреско скрылся от преследователя? Детективы надеялись установить личность хотя бы одного из них, чтобы прикинуть, какое дельце им предстоит. Тогда можно будет понять, связано ли оно с убийством Каупера и Скенлана, и какое отношение имеет Лабреско к глухому. Вопросов было множество. Оставалось найти того, кто мог бы на них ответить. Донора тотчас соединились с Уиллисом. «Вроде бы я сообразил, кто такой дом», — сказал толстяк-донор. «Отлично», — обрадовался Уиллис. «Как его фамилия?» «Ди Филиппи. Доминик Ди Филиппи. Живет в Риверхеде около Старого Колизея. Знаешь это место?» «Да, что ты узнал о нем?» «Он работает в коаксиальном кабеле». «А что это?» «Что именно?» «То, что ты сказал, это название или код?» «Какой еще код?» «Коаксиальный кабель». «Это группа». «Группа кого?» «Музыкантов», — сказал донор. «Оркестр?» «Да, только теперь они называют себя группами». «Причем же тут коаксиальный кабель?» «Это название группы». «Ты меня разыгрываешь». «Нет, это действительно так. Что же там делает Ди Филиппи?» «Играет на ритм-гитаре. Где он живет?» «Норд Андерсон, 365. Это в Реверхеде?» «Да». «Почему ты думаешь, что это наш клиент?» «Он большой артист», — сказал донор. «В последнее время сообщает всем, что продулся в пухе прах на боксе. Говорит, что просадил не меньше двух-трех сотен». На самом же деле он проиграл полтинник. Дальше. И еще. С недавних пор он стал болтать, будто знает кое-что насчет одного дельца, которое кто-то намерен очень ловко провернуть. Кому болтает? Один парень из этой группы давно балуется наркотиками. Начал, когда группы и в помине не было. Через него я и вышел на Ди Филиппи. Мой парень говорит, что на днях они вместе были в двух-трех притонах, и Ди Филиппи трепался насчет дельца. Он сказал, в чем оно заключается. Нет. Курили марихуану? Да, светская жизнь. Может, Ди Филиппи просто обкурился марихуаны? Это запросто. Тогда он мог все выдумать. Вряд ли. Он не говорил, когда должно состояться дельце. Нет. Не велик улов. «Но полсотни-то стоит, а?» десятков сказал уилис «Слушай, я же из кожи лез вон, чтобы раскопать для тебя этого дома». «Кстати, чуть не забыл», — сказал уилис «Да? Прогони свою дочку. Кого-кого?» «Я имею в виду ту самую девицу. Когда я зайду к тебе в следующий раз, чтобы духу ее не было». «Это еще почему?» «Я тут подумал и решил» что мне это не нравится я уже дважды ее выставлял сообщил донор но оба раза она возвращалась тогда может ты купишь ей на эту десятку билет домой в джорджию запросто и еще десятку пожертвую армии спасения», — ехидно отозвался донор короче чтобы ее больше не было с каких это пор ты стал таким моралистом минуту назад Я думал, ты деловой человек. Правильно думал. Давай договоримся. Ты прогоняешь эту девицу, а я забываю все, что я знаю о тебе сейчас и что узнаю потом. Ты это серьезно? Абсолютно. Я не хочу, чтобы она жила у тебя. Если я еще раз застану ее в твоем доме, то поступлю с тобой по закону. И потеряешь ценного работника. Что поделаешь? Вздохнул Уиллис. «Придется стеснуть зубы и обойтись без тебя». «Иной раз я сам себе удивляюсь, зачем я помогаю таким, как ты», — вздохнул донор. «Когда у меня будет свободная минута, я тебя растолкую», — пообещал Уиллис. «Ну как, договорились?» «Ладно, с тебя полтинник». «Я сказал десяткам. Ну хотя бы двадцать. За такую ерунду?» «Но это же след. И не более того». Ну и что, такие сведения стоят четвертной, не меньше. Ладно, получишь пятнадцать, так уже быть, сказал уилис и повесил трубку. И сейчас же опять зазвонил телефон. Восемьдесят седьмой участок, уилис слушает. Хелл, это Арти из школы. Слушаю. Пять минут назад Лабреско позвонил матери. Они говорили по-итальянски, по-английски. Он сказал ей, что ждет звонка от Доминика де Филиппи. «Похоже, это наш клиент, а?» «Похоже», — сказал уилис Он велел передать Ди Филиппи, что встретиться с ним в обеденный перерыв на углу Соборной и Седьмой. де Филиппи еще не звонил?» «Нет, они говорили минут пять назад». «Отлично. Когда, говоришь, они должны встретиться?» «В половине первого» на углу соборной и седьмой именно сказал браун мы пошлем туда человека я еще позвоню сказал браун у меня ведь есть второй клиент он перезвонил через пять минут звонил ди филиппе сообщил он а миссис лабрека передала ему то что просил сын но что нашли наконец кого искали очень может быть сказал уилис Мэр и Клинк сидели в Крайслере на Соборной улице и наблюдали, как Тони Лабреско топчется у автобусной остановки. Часы на Соборе показывали 12.20. Лабреско пришел раньше и явно нервничал. Он ходил взад и вперед по тротуару и поглядывал то на Соборные часы, то на свои. «Историческая встреча», — усмехнулся Клинк. «Совещание на высшем уровне». «Сказал мэр. Точно. Лабреско скажет дому, что решено поделить добычу на троих, а пока Калучи обдумает, утопить его в реке или нет. Убежден, что старину дома закатают в асфальт, готов побиться об заклад. Часы на соборе пробили половину. Площадь наполнилась звоном. Некоторые прохожие поглядывали на колокольню, но большинство, подняв воротник, спешили дальше». «Что-то дом запаздывает», — сказал мэйр. «Полюбуйся на Тони», — отозвался Клинк. «С ним сейчас случится припадок». «Это точно», — усмехнулся мэйр. В машине была включена печка. Тепло, уютно, хотелось подремать. Он не завидовал Лабреске, топтавшемуся на перекрестке, продуваемом всеми ветрами. «Как будем действовать?» — осведомился Клинк. Когда встреча в Верхах закончится, беремся за дома. А почему бы не взять обоих? Что же мы им предъявим? Нам стало известно, что Лабреско что-то задумал. Сговор с преступными намерениями. Статья 580. Разве это повод для ареста? Я бы проследил за ними и взял тепленькими на месте преступления. «Если он связан с глухим, — сказал Клинк, — то уже совершил два преступления, причем тяжких. Если б да кабы. Думаешь, он не знает глухого? Боюсь, что нет. Я в этом не уверен, — сказал Клинк. Может, дом внесет ясность, если придет. Который час без двадцати? Они продолжали следить за Лабреской. Тот расхаживал взад и вперед, заметно нервничал, похлопывая себя по бокам, чтобы согреться. На нем была та же бежевая куртка, в которой он приходил за банкой в Гровер-парк. Тот же зеленый шарф и те же ботинки. «Смотри», — шепнул вдруг Мэйр, — «что такое? Машина на той стороне подъезжает к тротуару. Ну и что? Это тот самый черный Бьюик, Берт, а в нем блондинка». мэр завел мотор. Лабреско заметил Бьюик и быстро зашагал к нему. Детективы отчетливо видели, как взметнулась грива блондинки, когда она наклонилась открыть дверцу Лабрески. Тот сел в машину, Бьюик тронулся с места. «Что будем делать?» — спросил Клинк. «Едем за ними. А дом?» «Может, красотка как раз везет Лабреску к дому?» «А если нет? Что мы теряем?» — спросил в свою очередь мэр. Мы можем потерять дома. Слава Богу, они не пошли пешком, — вздохнул мэр, и Крайслер двинулся в путь. Они ехали по старой части города. Узкие улицы, дома, прижавшиеся друг к другу, пешеходы, переходившие дорогу, где вздумается. Не обращая внимания на красный свет, они лавировали между машинами. — Вот бы их всех оштрафовать, — сладострастно шептал мэр. «Не упусти, Бьюик», — отозвался клинт «Я что, новичок?» «А кто упустил его на прошлой неделе?» «Но тогда я был на своих двоих». «Они поворачивают налево. Вижу». Бьюик повернул налево и выехал на широкую магистраль вдоль реки Дикс. Река была скована льдом от берега до берега. Событие, зарегистрированное до этого в городских аналах, лишь дважды. Лишенной обычной пароходной суеты, она тянулась до Калмс-Пойнта, плоская, словно канзасская прерья, ледяная лента под снежным покрывалом. По реке гулял ветер, деревья по обе стороны проспекта гнулись под напором его бешеных атак. Даже тяжелому бьюйку приходилось несладко Он мчался навстречу урагану, слегка виляя на заснеженной мостовой, но блондинка крепко держала руль. Наконец машина остановилась у обочины. Если не считать воя ветра, на проспекте было очень тихо. Словно гигантские безголовые птицы в воздухе парили газеты. На середину проезжей части с грохотом выкатился мусорный бак. Остановив машину за квартал от бьюйков Мэйр и Клинк пристально следили за черным автомобилем. Ветер был так, что рации не было слышно. Клингу пришлось прибавить громкость. «Что теперь делать?» — спросил он. «Ждать», — сказал мэр. «Когда они кончат беседовать, будем брать девицу?» — спросил Клинг. «Да». «Думаешь, она что-нибудь знает?» «Надеюсь, да». «Я в этом не уверен, ведь Калучий говорил, что делить надо пополам. Если бы она была с ними заодно, может, это подруга дома» он прислал ее вместо себя?» «Да, вдруг старина дом заподозрил, что его хотят убрать. Вот он и отправил свою подружку, а сам сидит где-нибудь в тихом месте и играет на ритм-гитаре». «Вполне возможно», — согласился Клинк. «Еще бы». «Но тогда возможно все, что угодно». «Это ты правильно говоришь», — сказал мэр. «Смотри», — перебил его Клинк. «Лабреско вылезает из машины». «Быстро они договорились. Давай займёмся девицей». Лабреско двинулся по проспекту. Детективы вылезли из машины. Очередной порыв ветра чуть не свалил их с ног. Они втянули в головы в плечи и припустили к Бьюику, опасаясь, что блондинка вот-вот уедет. Им очень не хотелось гоняться за ней по всему городу. Мэр услышал, как заурчал мотор. «Быстрей!» — крикнул он клингу. И они закончили дистанцию спортом, который сделал бы честь любому спринтеру. Мэр подбежал со стороны тротуара. Клинк распахнул дверь водителя. Блондинка за рулем была в брюках и короткой серой куртке. Когда Клинк стал дергать дверцу, девица повернулась к нему. И он с удивлением увидел мужское лицо без малейшего намека на косметику а потом и вовсе опешил, разглядев у нее трехдневную щетину на щеках и на подбородке. Мэр глянул на девицу и сказал, «Мистер Доминик де Филиппи, если не ошибаюсь». Доминик де Филиппи очень гордился своими длинными белокурыми локонами. В дежурной комнате следственного отдела он принялся любовно их расчесывать. Попутно он объяснил сыщикам, что, коль ты играешь в группе, У тебя должен быть свой образ. Как все настоящие музыканты, он и его партнеры стараются выглядеть экстравагантно. У барабанщика очки, как у Бенджамена Франклина. У ведущего гитариста челка до самых глаз. Органист носит красные рубашки и красные носки. Короче, у каждого свой образ. В других группах тоже есть ребята с длинными волосами. Но Доминик решил отрастить еще и бороду. Борода обещала быть рыжей. Это и придаст его внешности оригинальность. «А что, собственно, случилось?» — спросил Доминик. «Почему меня сюда притащили?» «Ты музыкант?» — спросил его мэр. «Да. Этим и зарабатываешь на жизнь». «Вообще-то группа возникла недавно». «Когда именно?» «Три месяца назад». «Значит, уже играете?» «Конечно. Где?» На прослушиваниях. Но деньги вам платят? Пока нет, но даже битлы начинали с нуля, верно? Верно. Они сначала выступали в каких-то жалких ливерпульских кабаках, получая по фартингу за вечер. Ты хоть знаешь, что такое фартинг? Ну, все так говорят. Ладно, Дом, давай на время оставим музыку в покое, поговорим о другом. Согласен. «Например, почему вы меня сюда приволокли?» «Прочитай ему закон», — сказал мэйру Клинк. «Обязательно», — отозвался мэр и посвятил Ди Филиппи в тайну под названием Миранда Эскобеда. Ди Филиппи слушал очень внимательно. Когда мэйр кончил, он тряхнул длинными локонами и сказал, «Значит, я имею право на адвоката?» «Имеешь? Тогда давайте адвоката». «У тебя есть свой, или нам тебе его подыскать?» «У меня есть свой».